духовною красотой ее лица. «Чего вы хотите от меня?» сказал он просто и серьезно. «Я хочу, чтобы вы поехали в Москву и просили прощения у Кити», сказала она, и огонек замигал в ее глазах. «Вы не хотите этого», сказал он. Он видел, что она говорила то, что принуждает себя сказать, но не то, чего хочет. «Если вы любите меня, как вы говорите», — прошептала она, — «то сделайте, чтоб я была спокойна». Лицо его просияло. «Разве вы не знаете, что вы для меня вся жизнь, но спокойствие я не знаю и не могу вам дать».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 слышала. Она все силы ума своего напрягла на то, чтобы сказать то, что должно, но вместо того она остановила на нем свой взгляд, полный любви, и ничего не ответила. Вот оно, — с восторгом думал он. Тогда, когда я уже отчаивался и когда, казалось, не будет конца, вот оно. Она любит меня. Она признается в этом. «Так сделайте это для меня. Никогда не говорите мне этих слов, и будем добрыми друзьями», — сказала она словами, но совсем другое говорил ее взгляд. «Друзьями мы не будем, вы это сами знаете. А будем ли мы счастливейшими или несчастнейшими из людей, Это в вашей власти. Она хотела сказать что-то, но он перебил ее. Ведь я прошу одного. Прошу права надеяться, мучиться, как теперь. Но если и этого нельзя, велите мне исчезнуть, и я исчезну. Вы не будете видеть меня, если мое присутствие тяжело вам. Я не хочу никуда прогонять вас. Только не изменяйте ничего». «Оставьте, все как есть», — сказал он дрожащим голосом.